Ну и, сука же, ты, натрепалась, что придешь с Фрэнклином. Мы с Артуром сидим и ждем, как идиоты, а вы и носа не кажете. Как это я сразу не усекла, что он тебя из дома не выпустит? Да ты что, затворница, что ли? Порция оперлась локтями на стол и положила подбородок на сплетенные пальцы рук. Я заподозрила неладно еще тогда когда говорила с ней по телефону. Мне показалось странным, что она не допытывалась, почему мы не пришли тогда в совой. Она просто приберегла заряд на потом, чтобы, улучив момент, выложить мне свое мнение на этот счет. «Да никакая я не затворница, порция!» «Что ты выдумываешь?» Просто Фрэнклин прикварнул, и мне не хотелось составлять его одного. А когда я тебе позвонила, ты уже ушла. И какого черта несу я всю эту ахинею? И не кому-то, именно порции. Но расскажи я ей правду, она начнет упрекать меня, что, дескать, уж слишком я доверчивая и легко ловлюсь на всякую ерунду. Я-то ее мысли знаю, Но с какой стати я должна оправдываться? — А что с ним такое? — Что? — Ты заливаешь зор, я по глазам вижу. Он запретил тебе уходить, разве не так? Перестань врать. — Да что ты пристала? — Ничего он мне не запрещал. И давай сменим пластинку. Ты заказываешь что-нибудь? — Я накололась из-за тебя на сотню баксов за билеты, так что платишь ты. Слава богу, Артур не скряга, а то мне пришлось бы выкладывать из своего кармана. Порция просматривала меню, а я глядела в окно на идущих по снегу прохожих. Внезапно меня охватило неудержимое желание встать из-за стола и отправиться на поиски какого-нибудь одинокого прибежища. Разве на всех угодишь? Ну что они все пристают ко мне? Фрэнку подавай то, порции — все. Реджинальд требует, чтобы я больше занималась, глубже и легче дышала, готовила запись, пела. А в школе? Мисс Бэнкс, мисс Бэнкс, мисс Бэнкс, вы должны пойти в этот комитет, в тот комитет. «Ах, не на этой неделе? На следующей? Да и не забывайте о своей ответственности перед детьми, перед школой!» До сих пор я совсем нормально справлялась. Вернее, делала вид, что справляюсь. Притворяла, что все в порядке. Что развод Фрэнка меня не беспокоит. Что эта его вечная бодяга с работой меня не угнетает что меня нисколько не волнует его справка об окончании школы. Но долго ли так протянется? Меня страшит даже мысль о том, чем это все может кончиться. А наши с ним отношения? А отношения с подругами? Школа, пение, я сама? А теперь еще эти чертовы припадки? При одной мысли об этом голова моя стала как воздушный шар, наполненный горячим газом, и вот-вот готовый лопнуть. Я уже не верю самой себе. Я взяла сумочку и, положив ее на колени, стала искать пузырек. Я всегда ношу его с собой на всякий случай. Отвернув крышечку, я достала крошечную таблетку и сунула ее в рот. Порции ничего не заметила. Я возьму креветки и бокал белого вина. Я сделала глоток воды. Ну ты как? Артур продержится до Валентиного дня? Может, да, может, и нет. Он чертовски славный и не зануда. Так что 2-0 в его пользу. А что против? Он женат и это все побереги свои отзора что нибудь случилось ничего дорогая ответила я сжимая стакан да не влипла ли ты снова подружка влипла с какой то стати но что то явно не так ты ешь уже четвертый кусок французской булки это неспроста — Давай, давай, выкладывай. Я немного нервничаю. На следующей неделе Редженальд хочет поработать над пробной записью. У меня готово несколько своих песен. Но я не знаю, годятся ли они. Все это пугает меня, если хочешь знать правду. Но он считает, что ты уже готова, разве не так? Да, и у него даже больше энтузиазма, чем у меня. Ты хочешь сказать, что тебе это безразлично? Конечно, нет. Я просто не знаю, готова ли я на самом деле, или это мне кажется. У меня такое чувство, будто я лишь вчера начала учиться и только сейчас запела по-настоящему. А уже пора идти в студию. Но не ты ли говорила, что тебе надоело работать в школе? Я? Что-то не пойму. Пробил твой час, а ты собираешься отступить? Вовсе нет, но голова у меня забита массой других вещей, и я никак не могу сосредоточиться на одном. Побольше медитируй, дорогая. Ты же всегда говорила, что это помогает тебе сохранять равновесие, если мне память не отказывает. Я этого не отрицаю но не медитировала уже целую вечность с тех пор, как появился Фрэнклин. Как-то чудно сидеть посреди комнаты и распевать мантры, когда в ванной бреется мужчина. А потом мне стало трудно вставать утром на работу. «И это говорит миссис Гуру?» «Да перестань порция». «Ну-ну, Зора, продолжай. Только не пытайся убедить меня, что ты из тех, о ком пишут в «Новой Женщине», «Женщине сегодня», «Женщине завтра», «Женщине...» Порция захохотала. «Я не шучу, подружка. Знаешь, что они думают о женщинах, которые заняты только своим успехом? Что же? А то, что едва он замаячит перед ними, и надо лишь протянуть руку, они вдруг пугаются». Ни с того ни с сего начинается самобичевание. Они чувствуют себя недостойными, во всем сомневаются, делают все не так, как надо. Вот тогда успех, к которому они так стремились, уходит у них из-под носа. Ради бога, Зора, не окажись одной из них. Черт побери, когда мы познакомились. Я только и слышала, я знаю, что могу петь придет день я буду петь перед публикой, а мои кассеты будут расхватывать крутить на пляжах и в машинах разве не ты мне все уши тогда прожужжало я помню подошла официантка и я заказала шпинат и рыбу в соусе порция раздумав брать креветки заказала бифштекс Пройдет много времени, прежде чем дело дойдет до настоящей записи. А все это стоит бешеных денег. Ну так что? Разве ты их не стоишь? Конечно, стою. Ну вот и ладненько. А насчет Артура, девонька, это, конечно, ерунда. Но есть вот одна заковыка. Понимаешь, он совсем коротышка. Так что я даже не знаю... Насколько все у нас серьезно. Зато у него отличные дружки. А где же провела Новый год его жена? У себя на родине, в Южной Каролине. У ее матери сильная гипертония или что-то в этом роде. Впрочем, какая мне разница? Что ты несешь, порция? Как ты любишь быть, мисс Добродетелью! Я промолчала. Фрэнклин должен скоро вернуться, дай бог, чтобы с хорошими новостями. Это связано не с работой. Он должен был сегодня заехать в бизнес-школу за консультацией, я страшно беспокоилась. Хватит об этом, Зора. — Ты давно видела Марию? — Давно. Она собиралась заскочить к нам, выпить рюмочку перед Новым годом. Да так и не объявилась. Где-нибудь шляется со своими подонками. Может, я забегу к ней. Вообще-то надо как-нибудь исхитриться и отвести ее к этим ребятам из анонимных алкоголиков. Она все равно не пойдет. Мария клянется, что у нее никаких проблем нет. Говорит-то она всегда, что все в порядке. Я несколько раз по вечерам звонила ей и ничего такого не замечала. А что на следующий день? Она даже не помнит, что я звонила. Я скажу тебе, если что-нибудь придумаю. А как Клодет, ты с ней говорила? У нее мальчик. Подумать только, мальчик. Я то и дело посматривала на часы. Было уже около семи. Час пик заканчивался. Мне хотелось позвонить Фрэнклину и сказать ему, что я еду домой. Мне надо в туалет, сейчас вернусь. Телефон за дверью, дорогая. Иногда мне от порции тошно становится. Фрэнклин взял трубку почти сразу. «Привет», — сказала я. «Привет». «Все в порядке?» «Да, ты где?» «Виллиджи, обедаю с порцией». Когда будешь дома? Через час. Как твой визит, Фрэнклин? Какой визит? Консультация в школе. Может, поговорим, когда придешь? Конечно. А что мне поесть, пока ты в кабаке? Фрэнклин, дорогой, дома полно еды. Ты что, не смотрел? Я думала, это твоя забота. Моя? А что нет? Да ведь у нас готовишь ты, или что-то изменилось? Слушай, Фрэнклин, я позвонила, чтобы узнать, как у тебя дела, и сказать, что еду домой. Так ты скоро будешь? Пока. И что меня дернуло позвонить? Я вернулась к столу. Порция ела салат. Она всегда оставляет салат напоследок. Порция словно видит меня насквозь. Он велел катить скорее домой, потому что его светлость голоден, но не может поесть, пока женщина не приготовит еду и не поставит ему под нос. Разве не так? Брось порции. Возьми себя в руки, Зора. Не думай, что весь мир вертится вокруг этого парня. Тебе уж ни с кем и повидаться нельзя. Я вот сейчас смотрю на тебя и думаю». Как-то ей удалось вырваться. Но и здесь тебе не сидится. Бежишь к телефону и названиваешь домой. Не меличуш порция. Просто мне не терпелось узнать, что у него в школе. Конечно. Ты сама себе мозги запудрила. Осторожнее, Зора. А то и пикнуть не успеешь, как потеряешь свободу и превратишься в образцовую жену. Даже вспомнить не сможешь что была такая Зора Бэнкс. — Ну что ты все зудишь и зудишь? Ты даже не знаешь, какие у меня отношения с Фрэнклином. В том-то все и дело. Раньше ты всем делилась, со мной, Марией, Клодет. А теперь все окутано такими тайнами, что не приведи Господь. В висках у меня застучало. Я не хотела рассказывать порции о своих делах, но слишком велика была потребность. Хоть с кем-то поделиться. Знаешь, месяца два назад у меня был припадок. Порция даже вилку уронила. Припадок? Да. Что случилось, дорогая? А где? Дома, при Фрэнклине. Ах ты, черт побери! И что же он делал? Помогал как мог. Огорчился, что я ему раньше не сказала. Ну и что? Сказал, что ничего страшного. Молодец. Что все равно хочет жениться на мне. Когда же? Скоро. Порция откинулась на своем стуле, скрестила руки и посмотрела мне в глаза. Как скоро? Лицо у меня вспыхнуло от стыда. Порция совершенно права. Я всегда делилась с ней. Ведь она моя подруга, но с тех пор, как появился Фрэнклин, я стала скрытничать. И вот почему. Друзья порой судят о тебе строже, чем кто-либо другой. А я не хотела, чтобы порция Мария и Клодет считали, что я, как дурочка, влюбилась в человека, который даже школу не кончил, работает от случая к случаю и, к тому же, никак не может развестись. «Когда он получит развод?» Вдруг выпалила я. «Что он получит?» «Развод. Фрэнклин почти семь лет не живет со своей женой, но формально они не развелись». «Ты что, шутишь, Зора? Так он женат?» «Я так не считаю». «Яснее ясного, что не считаешь. Да я же не попрекаю тебя этим». Но в образцы добродетели ты уже не годишься. И на том спасибо. Да он получит развод, порция. Просто у него нет на это денег. Час от часу не легче. Он что, не работает? Работает. Почему ты спрашиваешь? Перестань врать, Зора. Если ты содержишь его и готова на все, чтобы ему угодить, боюсь, это не последний припадок. Я не содержу его и никогда не содержала. Ладно, ладно. Так ты говоришь, это его не напугало? Нет. Он ведь любит меня, порция. Да еще бы! Такую птичку поймать. Красиво, с дипломом, с постоянной работой и почти звезда. То есть впереди слава и богатство. Подумаешь, припадок раз в четыре года. Несколько... Лишних фунтов время от времени? Экая беда! Да будь я мужиком, я бы тоже влюбилась в твой черный зад. Вопрос только в том, умеешь ли ты трахаться. Порция закатилась от смеха. Но мне было не смешно. Ты все представляешь себе превратно, порция. Может, знаю я его получше? Я не относилась бы к нему так настороженно но ты сама усиленно прятала его от нас. Послушай, Порция, ты в следующий уикенд свободна? Возможно. А что? Я хочу кое-кого пригласить. Поужинаем, поиграем в скрейбл и поболтаем. Очень приятно. Я могу прийти не одна? Ты всегда с кем-нибудь? А Видишь ли, милая, я редко хожу куда-то одна. Я хочу кое-что сказать тебе, порция. Я вся внимание, Будь у тебя с кем-то серьезные отношения, ты поняла бы, что любовь идет рука об руку с компромиссом и сочувствием. Сочувствием, а не только чувством или чувственностью, что для тебя привычнее. Я не исчезаю, как ты считаешь, а просто даю ему то, что должна давать. «И что же это такое?» Я встала, надела пальто и бросила деньги на столик. «Любовь! А теперь мне пора». «Да это Бог!» — сказала порция. «Да это Бог!» Фрэнклин ел равиоли прямо из банки и слушал «Не выразить любовь, какой тебя люблю». «Стефани Милс. Я сделала вид, что не уловила намека. «Привет!» — кивнул мне Фрэнклин. «Привет!» Я молила Бога, чтобы не начался бесплодный, нудный разговор, от которого хоть вешайся. Нет уж, увольте. Я бы все отдала за то, чтобы дома меня ждал радостный, после удачного дня человек, на столе стоял готовый обед, букет цветов, И играла тихая, нежная музыка. Чтобы не начинать длинных разговоров, дорогая, скажу сразу. Ни с кем я не говорил, поскольку не могу доказать, что у меня есть свидетельство об окончании школы. Что это значит? Не знаю. Куда запихал его? Провались оно пропадом. Ты что? Не хранишь важные бумаги в особом месте? Если бы хранил, не пришлось бы искать. Можно позвонить в школу, и тебе вышлют копию. В том-то и беда. Я даже не помню, как называлось это чертово заведение. Кажется, какая-то заочная школа в Джерси. Но это было несколько лет назад. Ты уж прости, что я резко говорил с тобой по телефону. Фрэнклин поставил пустую банку на стойку. «Признаюсь, Зора, когда ты с подругами, мне становится так одиноко, что я начинаю тебя немного ревновать. Только не принимай это близко к сердцу, ладно?» «Окей», — вздохнула я с облегчением. «Ты не возражаешь, если я приглашу подруг на уикенд?» «Да ради бога!» «Правда? Почему это тебя так удивляет?» «Неужели, черт побери, ты думала, что я скажу «нет»?» «С чего это ты взяла?» «Я так и не думала». «Ну так приглашай». «Кстати, я все забываю спросить тебя, что с той белой девушкой, которая собиралась перебраться в Нью-Йорк?» «Джуди?» «Она живет в Манхеттене». «Почему же она ни разу у нас не была?» Да у нас никогда не совпадают планы. К тому же ей приходится здорово вкалывать на новой работе. Ну так пригласи ее. В чем проблемы? Ладно. А почему бы и тебе не позвать друзей? Честно говоря, я не знаю, как разыскать Джимми. Алаки переехал куда-то со своей девчонкой, так что понятия не имею, где он сейчас обитает. А как насчет Дарлин? Я позвоню ей. Отлично. А как насчет партии в Скрэбл? Не могу сказать, что мне особенно хотелось играть, но я надеялась хоть немного развлечь Фрэнклина. Только не сегодня, Бэби. Мне надо покопаться в своих коробках. Беспорядок — одной из главных зол моей жизни. Если мне удастся отыскать эту бумагу, к лету я могу начать занятия. Фрэнклин подошел к стенному шкафу. «О!» — вдруг вскрикнул он, таща ящик в гостиную. «В чем дело?» «Мое колено!» «А что с ним?» «Распухло, как будто это артрит или что-то в этом роде. Я даже не знаю, только чувствую непорядок». Я подошла к нему и пощупала колено сквозь джинсы, но на ощупь. Оно было таким же, как и другое. Болит? Да, иногда, но сейчас, кажется, словно в него втыкают иголки. Просто не надо опираться на эту ногу. Почему бы тебе не прилечь? А ты не лежишь со мной? Я хочу еще немного поработать над песней. Реджинальд взбесится, если к четвергу я не подготовлюсь как следует. Я слышу твое пение только через закрытую дверь. Можно мне послушать, пока я буду ковыряться в этих коробках? Конечно же, ради бога. Я села за пианино, а Фрэнклин опустился на пол. Он скрестил ноги так, словно колено у него вовсе не болело. Я вспомнила, как пела ему впервые в этой самой комнатенке. Боже, как летит время! Я до смерти боялась тогда, не зная, понравится ли ему мое пение, а теперь радовалась, что хоть он меня слушает. Я спела ему сочиненную мною балладу «Прими или уйди», напоминающую не то Джонни Митчела, не то Патти Лабель. Когда я кончила, пот с меня лил ручьями и в ушах звенело. Но получилось здорово. Я испытывала. Удивительное облегчение. Ах, если бы я всегда пела с таким чувством. Отодвинув табурет от пианино, я взглянула на Фрэнклина. Он перебирал бумаги. Ну как? Да ты просто звезда, беби Тебе понравилось? Как это может не понравиться? Ты не зря брала уроки. Надеюсь, что мне удастся заключить контракт на пластинку. Я ждала, что он ответит мне, но Фрэнклин молчал. Он погрузился в свои бумаги. — Фрэнклин! — Да, милая. Ты слышал, что я сказала? — Нет, прости, колено донимает меня. — Попробуй теленол. — Идея. — Так что ты сказала? — Я сказала, что надеюсь заключить контракт на пластинку. «Да, Бэби. я тоже надеюсь, что так оно и будет. Может, мне прилечь? Ты ко мне придешь?» «Да, через пару минут», — ответила я, собирая ноты. Фрэнклин легко поднялся. «Дело тут не в колени», — подумала я. «Это я тебя доканываю».